Глава 6. Комиссару потребовались считанные минуты, чтобы понять, что произошло. Кто-то проявил халатность, совершенно недопустимым образом пренебрег своими служебными обязанностями, а главное забыл, что Соня Хегберт не просто молодая девушка с невинной внешностью, а преступница, которая всего несколько дней назад совершила жестокое убийство. Реконструировать происшедшее не составило труда. Соню Хёкберг нужно было отконвоировать из одного помещения в другое, из комнаты, где она беседовала с адвокатом, обратно в камеру. Но сперва она попросила разрешения зайти в туалет. Выйдя оттуда, Соня обнаружила, что ожидавший ее конвоир стоит к ней спиной, болтая с кем-то в конторском помещении. И тогда она направилась в другую сторону. Никто даже не пытался ее остановить. Она прошла через вестибюль, мимо вахты, никем не замечены, ни Ирены, ни другими... Минут через пять конвоир заглянул в туалет, не нашел там Сони, и сперва вернулся в ту комнату, где она встречалась с адвокатом. И только увидев, что ее и там нет, поднял тревогу. К тому времени Соня Хёкберг имела примерно 10 минут форы. Вполне достаточно, чтобы скрыться. Валандер аж застонал в душе. Снова разболелась голова. «Я всех, кого мог, послал на поиски», — сказал Мартинсон и позвонил ее отцу. — Ты только что ушел от него. Не узнал ничего такого, что позволяет предположить, куда она навострила лыжи. Ее мать находится у своей сестры в Хюэре. Он отдал Мартинсону листок с телефоном. — Вряд ли она двинет туда, — заметил Хансен. — У Сони Хёкберг есть водительские права, — сказал Мартинсон, прижимая к уху телефонную трубку. — Она может сесть на попутку, может угнать машину. — Прежде всего, надо потолковать с Эвой Персон, — решил Валандер, — незамедлительно. — Плевать я хотел, что она несовершеннолетняя. Пусть выкладывает, что знает. Хансен вышел из кабинета, едва не столкнувшись в дверях с Лизой Хольгерсон, которая была на совещании за пределами управления, и только что узнала об исчезновении Сони Хёкберг. Пока Мартинсон говорил по телефону с ее матерью в Хейере, Валандер объяснил Лизе, как Соне удалось бежать. «Но это же недопустимо!» — воскликнула она, когда Валандеру умолк. Лиза рассердилась, и Валандеру это нравилось. Он вспомнил их прежнего начальника Бьорка, который бы первым делом забеспокоился о том, как случившееся отразится на его собственной репутации. Конечно, недопустимо. И все-таки происходит. Но сейчас самое главное — разыскать девчонку, а там посмотрим, где напортачили и кого призвать к ответу. «Думаешь, есть риск, что она опять прибегнет к насилию?» Валандер задумался. Перед глазами у него стояла Сонина комната, множество мягких игрушек. «Мы слишком мало о ней знаем. Полностью исключать такую возможность нельзя». Мартинсон положил трубку. «Я поговорил с ее матерью и с коллегами из Хьюера, они знают, в чем дело». «В чем дело? Не знает, увы, никто из нас», — вставил Валандер но девчонку надо найти и как можно скорее. — Она задумала побег? — спросила Лиза Хольгерсон. — По словам конвоира, нет, — сказал Мартинсон, думая, она просто воспользовалась случаем. — Нет, все-таки задумала, — возразил Валандер. — Она искала случая. Хотела выбраться отсюда. С адвокатом кто-нибудь говорил? Он может нам посодействовать? — Вряд ли кто успел об этом подумать, — сказал Мартинсон, — Он уехал, как только закончил разговор с Соней. Валандер встал. Я сам с ним потолкую. «Пресс-конференция!» — воскликнула Лиза холгерсон «С ней-то что будем делать?» Валандер взглянул на часы, 20 минут 12-го. «Проведем, как решили. Придется сообщить журналистам эту новость. Не хочется, конечно, но ничего не попишешь». «Как я понимаю, мне надо присутствовать», — сказала Лиза Хольгерсон, — Валандер не ответил, пошел к себе. «Голова гудела, глотать больно». «Мне надо лежать в постели», — думал он, «а не носиться по городу, разыскивая девчонку, которая убивает таксистов». В одном из ящиков стола нашлись бумажные платки. Он расстегнул рубашку, вытер потную грудь, взмок от температуры. Потом позвонил адвокату Лёдбергу, рассказал о случившемся. «Неожиданный поворот», — сказал Лёдберг, выслушав рассказ. «Главное — плохой. Посодействовать можешь?» «Вряд ли. Мы говорили о том, что ей предстоит, о том, что надо набраться терпения». «И как она согласилась?» Лёдберг ответил не сразу. «Честно говоря, не знаю. С ней трудно установить контакт. Внешне она казалась спокойной, а вот как внутри — сказать не берусь. Она ничего не говорила про какого-нибудь приятеля». Не хотела, чтобы ее кто-нибудь навестил? — Нет. — Точно? Она интересовалась, как обстоит с Эвой Персон. Валандер задумался. — О родителях не спрашивала? — Да нет. — Странно. Вот и комната у нее тоже странная. Ощущение, что с Соней Хегберг что-то не так, неуклонно усиливалось. — Я, разумеется, дам знать, если она со мной свяжется, — сказал Лёдберг. Они попрощались. Валандр по-прежнему видел перед собой Сонину комнату. Это комната ребенка, думал он, а не комната девятнадцатилетней девушки. Там в пору жить девчушке лет десяти. Комната остановилась в развитии, между тем, как сама Соня взрослела. Он не мог вполне объяснить ход своих мыслей, знал только, что это важно. Не прошло и получаса, а Мартинсон уже все устроил. Валандер мог побеседовать с Эвой Персон. Увидев ее, комиссар удивился. Маленького роста, на вид больше 12 не дашь, он смотрел на ее руки, не в силах представить себе, что она держала нож, который с размаху всадила в грудь другого человека. Однако быстро сообразил, что чем-то эта девочка напоминает Соню Хёкберг. Сперва не понял, чем, но потом догадался. Глаза. Такие же равнодушные. Мартинсон ушел. Валлендер предпочел бы, чтобы при разговоре с Эвой Персон присутствовала Анбрид Хегланд, но она в городе старается обеспечить максимальную эффективность поисковой акции. У матери Эвы Персон глаза были красные, заплаканные. Валандер тотчас проникся к ней сочувствие Страшно подумать, что ей сейчас приходится испытывать. Он немедля перешел к делу. «Соня сбежала. И я хочу спросить у тебя, не знаешь ли ты, куда она могла направиться? Подумай хорошенько и ответь честно. Ты поняла?» Эва Персон кивнула. «Так как, по-твоему, куда она могла пойти?» «Домой, наверное. Куда еще-то?»